В начале 1938 года 8-я армия, руководимая коммунистами, была переименована в 18-ю армейскую группу. В высказываниях Джо Эн Лая и Е Дзянь Ина чувствовались недоверие и обозленность по отношению к Чан Кайши. На мой вопрос, как обстоит дело с единым фронтом против японцев, Ни Джо Уэйн Лай, ни ничего толком ответить не могли. Из беседы с ними я почувствовал, что единый фронт Гаминьдана и КПК к тому времени уже дал серьезную тречу. Чан Кайши, конечно, знал и учитывал силу и влияние Компартии Китая. Поэтому он пытался при всяком удобном случае обессилить ее, покончить с ее влиянием в стране. Пользуясь своей властью генералиссимусом, и верховного главнокомандующего всеми антияпонскими военными силами Китая, Чан Кайши стремился подставить войска коммунистов под удар японцев или дать им явно невыполнимые задачи, не оказывая при этом никакой помощи. В конечном итоге такие действия были направлены сначала на ослабление, а затем и на ликвидацию вооруженных сил коммунистов. Уяснив это, я счел необходимым, как-то повлиять на сложившуюся обстановку, чтобы не допустить дальнейшего обострения взаимоотношений между вооруженными силами Гаминьдана и КПК. В то же время чувствовалось, и дальнейшие события это подтвердили, что часть руководства КПК в лице Мао-Дзе и его ближайших соратников также считали своим врагом номер один не японцев, а и его армия. Между ними шла жестокая, хотя и скрытая борьба, но о ней знали многие. У меня постепенно складывалось все более крепнувшее в дальнейшем мнение и Чан Кайши и Мао Цзэдун одинаково считали, что исход начавшейся Второй мировой войны должен и будет решаться в борьбе между великими державами, в то время как они избегая активных действий против агрессора, должны сберечь и накопить силы для будущей схватки друг с другом. В начале 1941 года отношения между КПК и Гоминьданом обострились настолько, что войска Чамка и применив оружие, напали на части новой 4 армии КПК. Часть войск этой армии была разгромлена. Это произошло в первых числах января 1941 года, в первые дни моего пребывания в Китае. Как выяснилось, события развивались следующим образом. Вскоре по приезде в Китай я получил информацию, что незадолго до этого между Чан Кайши и Джо Эн Лаем имел место очень серьезный разговор о дислокации новой 4-й армии. Фактически к этому времени Чан Кайши закончил подготовку своей армии для организации провокаций против войск КПК. Чан Кайши в ультимативной форме потребовал от Джоэн Лаэ, чтобы 18 армейская группа и новая 4 армия подчинялись его приказу Чан Кайши заявил, что КПК за последние годы проявила себя нехорошо, перешла в другой район, расширяя свое влияние, увеличивая без разрешения свои войска, организуя партизанские отряды, сосредоточивая свои войска вокруг войск центрального правительства. Для урегулирования этих вопросов он в категорической форме предложил перевести войска новой 4-й армии на северный берег Янзы. В противном случае Чан Кайши угрожал в ближайшее время выступить против армии КПК и уничтожить ее по частям. «Вы понесете поражение не от рук врага, а от наших войск», заявил он Джоэн Лаю, и в заключении добавил, что войска КПК необходимо сосредоточить в указанном им месте, ограничить их численность 80 тысячами солдат, обещая, что тогда военный министр Хэ Ин Цинь выполнит его приказ о снабжении КПК боеприпасами и деньгами. Тем самым Чан Кайши сделал вид, что он якобы хочет избежать военных столкновений между войсками Гаминдана и КПК, в то время как эти столкновения уже имели место во многих районах, а главный удар по новой 4-й армии был уже подготовлен.